Глава 31 Старая ведьма тем временем получила ответ на своё послание, договорилась с кем-то о встрече в столице и теперь тоже собиралась лечь спать. Выйдя из-за занавески, с тёплой улыбкой посмотрела на Вирса и прижавшуюся к нему Кассандру. Проснулся и Доджи, который спал на скамье в ногах у ведьмовой кровати. Посмотри на них, Доджи, ведь просто чудесная пара, с теплотой в голосе сказала она. Недогоблен яростно закивал в знак согласия. Ладно, спи. Я сейчас тоже лягу, завтра путь долгий предстоит. Но тут треснула защита и провидится тихо охнула. Прорвался таки голубчик. Она взглянула на Вирса, который хмурился во сне но в итоге облегченно выдохнула. Темный ушел, и она чувствовала это. Покачав головой, ведьма отправилась спать. Утро было солнечным, как раз таким, чтобы отправиться в путь. Едва забрезжил рассвет, ведьма стала будить своих подопечных. «Давайте, касатики, сегодня отправляемся в путь дорогу», заявила она, когда заспанная парочка вылезла на свет божий. «Давайте за стол!» «Получила вестника», — поинтересовался чернокнижник. Кэс без стеснения зевала и с трудом держала глаза открытыми. «Получила, темный, получила!» Хитро прищурившись, ответила старушка. Она встала у стола. Постучав клюкой об пол, сотворила, по всей видимости, какое-то заклинание. Потому как на столешнице проявилась скатерть. Тут же подскочивший Доджи привычным движением начал эту самую скатерть раскладывать на столе, и вместе с тем на ней начали появляться разные кушанья. Чернокнижник бросил взгляд на скатерть. «Легендарная бытовая магия, значит», — подумал он, наблюдая за действиями Доджи, который так кстати пришелся ведьме. «Сейчас маг даже не пожалел, что не убил этого полугоблина в тот раз». «Все ведьме помощи компания». Ого! Кэс тут же позабыла про сон и ринулась к столу. «Так вот откуда все берется? Вот бы мне такую!» «Не всегда с нее огонек, не всегда. Иногда бабка и сама чего готовит?» Улыбаясь, ответила провидица. «Может, и тебе такую сошью, коли хорошей девочкой будешь». Кассандра яростно закивала, подтверждая, что будет самый-самый лучшей». «Так вы сначала оба умойтесь», — велела ведьма, махнув рукой в сторону бани. Дверь отворилась, приветствуя парам. «А то в следующий раз не скоро возможность будет. Полотенце там возьмёте. Идите, идите». Кэс облизнулась, оглядывая стол, и всё же пошла в баньку. «Баня, опять баня», — мысленно вздохнул Макс, когда ведьма сказала идти мыться, что, впрочем, не укрылась от Кэс. Снимая по пути балахон, Максимилиан отправился на совместную помывку. Снова. «Баня, баня, нечего вредничать, а то мыться не будешь, так станешь не только на ощупь трупиком, но и на запах», — ехидно в мыслях ответила Кассандра. «Кажется, ты не заметила и снова не слушала, когда я объяснял. Многие процессы моего организма проходят несколько иначе, чем у других людей», — вздыхая, отвечал «Маг потому трупиком пахнуть я буду, только если действительно им буду. В бане Кассандра снова поэксплуатировала на помывку волос, затем, отвернувшись, вымылась целиком. Одевшись, шмыгнула наружу, попутно суша волосы. Мак довольно скоро тоже вышел в общую комнату. Раскрасневшаяся после мытья, пиромантка уселась за стол, получив одобрение ведьмы, принялась за еду. Вчерашняя речь Вирса о том, что не стоит наедаться перед дорогой, была благополучно позабыта на фоне предоставленного пиршества. Ведьма, видимо, уже поела и теперь целенаправленно перемещалась по дому. Нехитрый скарб, вещи, кстати говоря, засовывались ею в небольшой кошель. Но что удивляло Кэс, так это то, что в кошель где, по мнению девушки, могло уместиться максимум с 50 монет, уже были положены несколько стопок книг, множество бутылей с зельями, порошками, различные приспособления для приготовления этих самых зелий, различные предметы обихода и много чего еще. Кэс едва не подавилась, наблюдая за происходящим. «Бабуля не устает удивлять». «Бытовая магия, уровень адепта третьей, если не ошибаюсь, степени. Вполне реально половину вещей дома в маленький мешок затолкать», — равнодушно пояснил чернокнижник. Кэс продолжала уплетать, болтая ногами под столом, и то и дело пиная вирса. Не сильно, но ощутимо. «Бытовая? А я смогу научиться или нет? Запихать в мешок таверну — это реально? Со всеми постояльцами?» и они оттуда смогут выбраться? А еда в таком мешке не испортится. А самой, если туда залезть, что будет?» Каждый вопрос сопровождался пинком. «Полегче, я не успеваю за твоим потоком мыслей», поморщился Вирс, пытаясь игнорировать пинки. «Вполне возможно, что сможешь. Так уж вышло, что в этом мире любой может научиться подобному. В этом типе магии не нужно видеть потоки». «Кстати, бытовая магия является полностью законной, и на нее не нужно получать лицензию. Запихать таверну вместе с людьми сможет разве что магистр, но вряд ли будет заниматься такой ерундой. Но остальные вопросы на практике вряд ли проверены». Девушка снова пнула его под столом, увлекшись мыслями. «Но если ты не перестанешь меня пинать, то последний пункт проверим на тебе лично, все же не выдержал». Кэс виновато прижала ноги к ножкам стула. — И что, никто не пытался сам залезть? — уже вслух вопросила Кэс, явно удивленная таким упущением. — А ты сам так умеешь? А меня научишь? Даже жевать перестала, во все глаза глядя на мага. — Я-то, я всего лишь пару фокусов знаю из бытового курса. Ты лучше обратись к ведьме, она вернее научит, — ответил Вирс. Тарелка была пуста, и чернокнижник воспользовался возможностью ретироваться во избежание новых, еще более глупых, по его мнению, вопросов. Кэс недовольно надулась. Ведьма тем временем закончила сборы. Все вместе они вышли на улицу. Провидица, заперев дверь, сошла с крыльца, постучала посохом об землю. Дом встрепенулся, как уже делал однажды, и поднялся на куриных ногах. Да так высоко, что теперь самый опытный вор вряд ли смог бы влезть. На подоконнике открытого окна показался чёрный кот. «Стереги хорошенько!» — напутствовала ведьма кота. Тот мяукнул на прощание. Но «Ну что, пошли касатики!» И ведьма, весьма бодро для своего вида, да и возраста, засеменила по дороге. «Сейчас мы идем в портовый город, где наймем корабль, на котором отправимся в столицу центра». Вирс решил объяснить Кэс дальнейший план действий, ибо уже успел переговорить с ведьмой. «Думаю, через час-два будем там». Кэс скривилась. «А я так надеялась, что мы все же обойдемся без кораблей». Но тут ведьма остановилась. «Час-два. Совсем бабку не жалеет. У меня кости уже старые да больные». Она повернулась к магу, причитая. «Особенно интересно выглядели рассуждения на фоне бодрой походки. Ох, глупый чернокнижник!» А затем, постучав посохом снова, сотворила что-то совсем уж немыслимое. Из земли, стремительно, словно гриб, напоминая причудливое растение, выросла лавка, обычная деревянная лавка со спинкой. «Просто от дома нужно было отойти немного, а она тут схоронена была» лукаво пояснила ведьма, присаживаясь на лавочку. Тут же рядом вскочил Доджи, с восторгом оглядывая столь интересный предмет. «Да, да, да! Садитесь, садитесь! Мы уже на этом летали! Летали!» — затороторил он. «Летали?» — Кэс с опаской села, оставляя место и для Вирса. «Летали?» — мысли чернокнижника и Кэс прозвучали в один голос. «Ведьма не перестает удивлять!» Сев на свободное место, Максимилиан приготовился узреть очередной фокус бабули. Прямо как Кэс, каждый раз придумывает что-то новое, потрясая воображение несчастной пиромантки и все больше удивляя чернокнижника. «Ну и что же можно было ожидать?» Лавка резко стартанула и помчалась над землей на высоте в пару метров. «Мигом домчит!» Выкрикнула ведьма, смеясь и перекрикивая встречный поток воздуха. Она ловко придерживала платок на голове свободной рукой. Кассандра же с первых секунд завизжала, захохотала. Ей явно нравилось происходящее. Девушка повернулась к вирсу, схватила того за рубашку. «Это так здорово! Так здорово! Юху!» — хохотала она. «Да уж!» С усмешкой бросил чернокнижник, оставив тщетные попытки придержать свой треклятый капюшон. «Неплохо, неплохо. Может, она и ветер для корабля наколдует, хотя это и я умею». Мак усмехнулся своим мыслям. «Ветерок-то будет со снегом. Оставь энергию на плавание», — осадил пиромантку, когда та слишком уж рьяно стала проявлять свою радость. Кэс тут же сникла. «Знаешь же, как обломать весь кайф!» — грустно отозвалась она. «Где твое чувство юмора?» — мысленно усмехнувшись, отозвался чернокнижник. Пиромантка ответила угрюмым взглядом. Остаток пути Кассандра сидела молча, лишь разглядывая окрестности, которые мелькали мимо, невероятно быстро. Двигались они вдоль берега. И уже совсем скоро, буквально спустя минут десять, впереди показался небольшой портовый городок. Лавка замедлилась, а затем плавно остановилась и опустилась на землю. «Дальше пешком», — заявила ведьма. Кэс, слегка покачнувшись, спустилась на землю и пошла следом за провидицей, демонстративно игнорируя Вирса. В мыслях ее сейчас царил полнейший хаос — и наружу выплывали лишь обрывки непонятных фраз, потому вряд ли бы маг понял, о чём она сейчас думает. Магу этот хаос, признаться, мешал. Приходилось сосредоточенно контролировать эту телепатию, что было сложно. Доджи семенил за ведьмой, прячась за юбкой. Большой город он видел, конечно. Не впервые, но такой густонаселённый первый раз тем более, что полугоблин прожил большую часть своей жизни в подземельях. Они постепенно приблизились к воротам. Стражники, встретившие их при входе, лишь одарили путников мимолетным взглядом, пропустив за стену. Город оказался не самый большой из возможных, но плотно населенный. Высокие глиняные дома с черепичными крышами, небольшие палисадники перед каждым, то тут, то там сновали громкоголосые торговки, призывающие купить всё на свете, от горячих пирожков до вышитых тонких салфеток. Помимо торговок, тут повсюду были моряки, которые выделялись из толпы не только одеждой, но и загорелой кожей. В воздухе пока что едва ощутимый витал запах рыбы, которая наверняка продавалась на базаре ближе к берегу. Доджи еще плотнее прижался к ведьме, оглядываясь на каждый крик. «Доджи по-любому здесь не нравится», — тихо подытожил коротышка. Вирс лишь усмехнулся, наблюдая за реакцией спутников. Ведьма же выглядела весьма целеустремленно и не обращала внимания на восторги младших. «Ого! Я еще в таких местах не бывала!» Кэс озиралась по сторонам с детским восторгом в глазах и совсем не детским интересом. Она заглядывала в витрины магазинов, а перед одним из них, ювелирным, и вовсе застыла с открытым ртом, отстав от остальных. В витрине на небольшом пьедестале красовалась невероятной красоты золотая брошь в виде цветка с драгоценными каменьями. «Какая красота!» — выдохнула заворожённо. Но тут из магазинчика вышел толстопузый продавец, презрительно оглядев Кассандру, подошел к ней и бесцеремонно схватил за плечо. «Боюсь, малютка, тебе такое совсем не по карману. Заведи себе богатого любовника и тогда приходи», — заявил он, оглядывая просто одетую девчушку. Кассандра опешила от такого обращения, не понимая, за что ее вдруг так обидели, И лишь растерянно смотрела на продавца. Максимилиан обернулся в поисках попутчицы и, как раз вовремя, чтобы увидеть, как продавец выпроводил Кассандру. Но, чтобы и не выпендриться, не терпя никаких отговорок, маг перехватил руку торговца и вложил туда увесистый мешочек с серебром. Часть из той суммы, что Вирс заработал за убийство монстра. Не все, конечно. Оставшихся денег с лихвой хватит на путь, да еще и на несколько недель жизни в городе. Тем более, что доля Кэс оставалась еще не тронутой. Пиромантка уже готовила язвительную речь в перемешку с нецензурной бранью, когда рядом возник вирс. «Будем считать, что нашла», — чернокнижник одарил продавца ледяным взглядом. «Пошевеливайся, дама сделала выбор». Поведение спутника не укладывалось в голове. «Что?» — только и сумела подумать она, еще больше растерявшись. Продавец изумленно посмотрел на кошель в своей руке, затем натянул на лицо услужливо-смазливую улыбку и скрылся в магазине. Спустя пару мгновений он показался снова, протягивая Кассандре упакованную в бархатную коробочку брошь. «Вот, прошу». Елейно пролепетал он. Кассандра взяла драгоценность, раскрыла футляр и тихо выдохнула. Вживую, еще красивее. Она прикоснулась к каждому лепестку кончиком пальца. Невероятно! Продавец скрылся в магазине. Спасибо. Глядя магу в глаза, искренне поблагодарила она. В глазах сияло столько нежности, что, наверное, хватило бы на огромный океан. И не только за брошь, а и за то, что вмешался. «В следующий раз у тебя будет опыт в общении с подобного рода людьми», — едко заметил чернокнижник, поглядывая вслед продавцу. «В большинстве случаев всё решают деньги. А если человек тебе помогает безвозмездно, значит, что-то задумал. Или действительно из тех благородных рыцарей без страха и упрёка, коих мало. В общем, будь аккуратнее». Особенно на рынках. После этой относительно длинной спокойной тирады чернокнижник отправился к причалу, у которого стояла пара пошарпанных кораблей. Где-то вдалеке белел парус приближающегося судна, большого. Слышался крик чаек, пробивающийся сквозь городской шум, а маг пытался отделаться от ощущения, что не бывало доволен собой. Ведьма же стояла чуть в стороне и смотрела на всю эту картину, придерживая Доджи, который пожелал защитить Кэс и улыбаясь. Кассандра, все еще пытаясь осознать произошедшее, ненадолго замешкалась. Убрав коробочку в самый надежный кармашек, поспешила догнать спутника. «Значит, ты либо что-то удумал, либо рыцарь». «Хм, будешь рыцарем», — весело подытожила она, — и ухватила мага под руку. «Некоторые некроманты становятся рыцарями смерти», вкратчиво шепнул Максимилиан на заявление Кассандры. Та лишь поморщилась, мысли уже были о другом. «Как здесь здорово! И рыбкой пахнет, вот бы ее закоптить! Как хозяин Тора с мамой делали, вот бы здорово было! И Версу бы понравилось!» «Да-да-да. Обязательно нужно будет поесть копченой рыбки. Интересно, а она от речной по вкусу отличается или одинаково? А Вир съест рыбу? А копченую? А где тут корабли? А матросов много будет? А там будут есть давать? А может, как раз рыбу?» Шквал мысленных вопросов прорвал плотину в голове возбужденной полуэльфы. Боёк матросов, как правило, входит вяленое мясо или сушёная рыба. Пришёл черёд мага-морщица от зарождающейся мигрени. Шквал вопросов действительно выбивал из колеи. Максимилиан решил найти способ временно закрывать свой разум от подобных вещей, коих будет много, ибо маг представлял себе восторг девушки, когда та увидит настоящий столичный город, а не это сборище старых хибар. «Я не виновата в том, что так много думаю. Я ведь не ты», — насупилась полуэльфа в ответ на мысли Вирса. «Смотрю, молодой чернокнижник так и не понял, как оградить себя от лишней информации». Насмешливо глядя на Макса, спросила ведьма, наконец догнав их. «Про ментальные щиты ничего не слыхивал. Только не на себя, а на девчонку. Потому что это ты в ее сознании обосновался». «А не она в твоём!» — весьма поучительным тоном объясняла она. «А ты бы могла понять, что я боевой маг, а не телепат!» В тон ведьме отозвался вирс. «На себя-то я ещё смогу щит натянуть, а на Кассандру лучше на корабле попробую. Может и получится», — произнёс чернокнижник, выискивая взглядом капитана. «С другой стороны, зачем церемониться? Вырезать команду на одном из кораблей?» И их троих хватит, чтобы удержать его на плаву сутки. Двое. Только вот ни Кэс, ни ведьма сего не одобрят». Кассандра даже запнулась, уловив его настрой, и возмущенно посмотрела. Чернокнижник лишь плечами пожал. Ведьма лишь покачала головой. «Ох, молодежь!» — только и вздохнула она.